Глава 37. В роскоши он превзошел своими тратами самых безудержных расточителей. Он выдумал неслыханное омовение диковинные яства и пиры, купался в благовонных маслах, горячих и холодных, пил драгоценные жемчужины, растворенные в уксусе, с сотрапезникам раздавал хлеб и закуски на чистом золоте. «Нужно жить или скромником, или цезарем», — говорил он. Примечание. Сравни у Сенеки утешение к Гельвии. Гай Цезарь, которого природа создала словно за тем, чтобы показать, на что способны безграничная порочность в сочетании с безграничной властью, однажды устроил пир, стоивший десяти миллионов сестерциев, и хотя изобретательность всех была к его услугам, он лишь с трудом добился того, чтобы один обед поглотил доходы с трех провинций. Даже деньги... В немалом количестве он бросал в народ с крыши Юлиевой базилики несколько дней подряд. Примечание Юлиева базилика — здание главной судебной палаты на Римском форуме, начатое Цезарем и законченное Августом. Он построил либурнские галеры, в десять рядов весел, с жемчужной кормой, с разноцветными парусами, с огромными купальнями, портиками, пиршественными покоями даже с виноградниками и плодовыми садами всякого рода перуя в них средь бела дня он под музыку и пение плавал вдоль побережья компании примечание либунские галеры обычно имели только два ряда вессел по другому чтению деедрис вместо рукописного десеррис галеры из кедра вместо обычного елового или соснового дерева. Сооружая виллы и загородные дома, он забывал про всякий здравый смысл, стараясь лишь о том, чтобы построить то, что построить казалось невозможно. И оттого поднимались плотины в глубоком и бурном море, в кремниевых утесах прорубались проходы, долины насыпями возвышались до гор, и горы, перекопанные, сравнивались с землей — И все это с невероятной быстротой, потому что за промедление платились жизнью. примечание «Засыпанное море и срытые горы» — обычные риторические образы для изображения всевластной роскоши. Чтобы не вдаваться в подробности, достаточно сказать, что огромные состояния, и среди них все наследство Тиберия Цезаря, два миллиарда семьсот миллионов сестерцев, он промотал меньше, чем в год» примечание 2 миллиарда по диону гай истратил в первые же девять месяцев даже 3 миллиарда триста миллионов сестерцев